Глава 47 Тимур, спрыгнув в глубокую яму, начал забивать заостренные с обоих концов куски бамбука. Солнце заслонило тень. Ты противотанковые укрепления, что ли, строишь? Мэри нагнулась вниз. Отойди от края, еще голова закружится. Будет дырявая, Мэри, буркнул Тимур. Тимур, это смешно, я не буду воевать ни с кем. В крайнем случае, уйдем к Егору в пещеру. «Пусть забирают, скарпы катятся». «Дело принципа». «Нет никакого принципа. Это мужские игры. Все зайдет в еще больший тупик». «Ты даже не спросила, где я был два дня». «А должна была?» «Ну, могла бы». Тимур бросил свое занятие и вылез из ямы. Теперь он нависал над Мэри. Она отступила пару шагов назад. «Хорошо. Где ты был два дня, Тимур?» язвительно спросила мэри я дорогая ходил на разведку и вот что я тебе доложу передразнил тимур мэри затем снизив тон продолжил у них отлично слаженная натренированная команда нас разнесут за первые полчаса огромный чувак с неломаемыми костями военный офицер громила с сиськами мелкий трейсер крепкий веснушчатый орешек и две каратистки. как тебе «Чувак с костями и громила это...» Мэри с надеждой прижала руки к груди. «Да, походу, мишка твой с Мариной живы, только выросли, как слоны на ферме». «Это же прекрасные новости!» «Для тебя все новости прекрасные, они выдрессированы как питбули, и вовсе не искали нас». «А где бы они нас искали? Мы просидели в пещере, пока здесь прошло несколько месяцев». Причины потом обсудим. Вопрос, как справляться с результатом. Тимур собрался уже было лезть обратно в яму, но Мэри остановила его, взяв за руку. От этого прикосновения ему стало не по себе. Он замер, не поворачиваясь к ней. Так, хорошо, но нас тоже много. Нас? Да, не и я. Барышня драться не умеет. Все. Катька сбежит, давина Кристина, не бойцы. Павлик прикинется раненым в первые пять минут после нападения. — Аля и Николай. — Аля и Николай, а ты их когда последний раз видела? — Видела, вот. Мэри пожамкала губами и испуганно понеслась к юртам. — Аля, Николай! — Вера, ты видела Алю? Вера плакала. У Мэри упало сердце. — Вера, Верочка, что ты? — Жужа, Мэри, Жужа! Крыса лежала на боку и тяжело дышала. Слабо шевеля лапками, она жалобно поглядывала на Веру, но та не знала, как ей помочь. Мэри наклонилась над Жужей. Затем потрогала пальцами живот. Крыса заверещала визгливым ультразвуком. «Ты делаешь ей больно!» Вера оттолкнула руку Мэри. Мэри улыбнулась. «Вера, Жужа твоя собирается стать мамой. Надо подождать немного». Принеси половичок, что сплела из свежей травы до вина. Все время, что Мэри поглаживала рожающую крысу, ласково разговаривая с ней, она думала о себе и о том, что ждет ее в ближайшем будущем. Наконец, на свет появилось двенадцать синих, как пари Куэлтона Джона крысят с вытянутыми мордочками и мохнатыми плоскими хвостами. Боже мой, жужа, с кем ты гуляла? Из кустов послышался свист. И Жужа ответила. Мэри повернулась и заметила яркий синий комок, который метнулся в сторону и исчез. К ужину Аля и Николай вернулись. Они принесли рыбу и большую дикую дыню. У Мэри отлегло от сердца. Огонь потрескивал, все сидели у костра молча. Давина мычала какую-то песенку. — Ричард у себя? — спросила Мэри. — Да, весь день что-то кипятит в своей юрте, — ответил Даня. «Лаборатории», — важно передразнила Даню Вера. «Именно», — сказал Даня, и все засмеялись. Я отнесла ему поесть, но, кажется, он даже не прикоснулся. Я позову его. Мэри уже начала подниматься, но Павлик опередил ее. Я схожу за ним. Глядя в спину уходящему Павлику, Катя сказала. «Мэри, нам не надо биться. Нам надо принять их условия». «Катюш, я не вправе вас заставлять что-либо делать, но это не совсем тот человек, защиту которого я бы приняла. Это будет абьюзивный союз. Поначалу будет казаться, что мы вместе, мы команда, но рано или поздно, когда будут затронуты твои личные чувства и интересы, ты захочешь гибкой системы, а окажешься попросту в армейской части со строгим уставом». «Мэри, а почему он просто не отстанет от нас?» «Мир силы считает, что он — основа выживания, но понимает, что не будет развиваться без мира науки. Я сейчас скажу жестокую вещь, но в мире силы нет места Давине и Егору. Скорее всего, для Павлика настанут темные времена. Да и Тимур...» Мэри посмотрела на Тимура, тот поднял на нее взгляд. «Тимур вырос свободным». «Ты права», — ответил Тимур. «У нас есть шанс». Куда, например, делись все его остальные бойцы? Мне тоже интересно. Мэри, — Аля нервно сглотнула, — мы с Колей хотим уйти. Мы ходили сегодня, разговаривали. Мы подумали, что если к ним присоединиться, то они оставят тебя в покое. Вам не стоит жертвовать собой, — Мэри почувствовала, как только угомонившийся психоз вновь расправляет плечи. «Прошу вас!» «Пусть идут», — Даня ударил кулаком о землю. «Они не сбегают, как крысы с тонущего корабля. Они честно уходят». «Я это уважаю», — прошептала Мэри. «Павлик, в той группе твой брат Петя. Ты можешь идти с нами». «Скажите ему, что я здесь», — ответил Павлик. «Пусть он ко мне придет. Так будет честно». «Мы не хотим драться, Мэри, прости», — Аля заплакала. «Пусть идут». Из своей юрты вышел Ричард. Он сел у костра. Вера протянула ему пиалу с кипятком и лимонным соком. «Спасибо». Ричард подул на воду и сделал маленький глоток. «О, хорошо». «Ричард, нас остается так мало». В свете костра глаза ее блестели лихорадочным блеском. От волнения она побледнела. «Аля, Коля, утро вечером мудренее». «Решим на свежие головы». Мэри посмотрела на них, но ни Аля, ни Николай ничего не ответили, только многозначительно посмотрели друг на друга.